Глава вторая, часть вторая. Господин рыцарь, у тебя нет денег? Да, по определённым причинам я не взял их с собой. Во время путешествия Ламбер и Фиона успели поладить. Ой, ты, Лилия, старались лишь не раз не влезать в разговор, но и до парочка болтало постоянно. Ламбера, похоже, заинтересовала девушка, потому что она была очень похожа на его бывшего предводителя. А Фиону совсем не смутили её доспехи. Потому они нашли общий язык. Тогда мог бы попросить у жителей деревни в качестве вознаграждения. У меня и самой немного, поэтому особо отблагодарить не смогу. С этими словами Фиона протянула ему сумку с вещами, но Амбер это не заинтересовало. Неважно. Я никогда не просил, чтобы мне помогли деньгами. Вообще, за спасение деревни от бандитов староста предлагал деньги, но Амбер отказался. Его обязанностью было защищать мир и порядок. В его голове укоренилось то, что за это ему платит казна из налогов. И он не думал о том, чтобы зарабатывать, выручая других. К тому же деревня досталась от разбойников, поэтому излишков у них не было. Также, пока граф Абак жив, на деревню снова могут напасть злодея. Что касалось спасения того поселения, работа Ламбера была ещё не закончена. И у него была ещё одна причина – Те у Ламбера не требовались деньги, чтобы поддерживать себя. И он не знал усталости и голода, поэтому деньги не имели особой ценности для нежити. И что ты собираешься делать в Айнзасе без денег? Посмотрим, мне хватит взремнуть на углу и съесть мясо животного. Это... Пусть это и крупный город, с приходом ночи появляются подозрительные типы, и нельзя быть уверенным в сохранности своих вещей. Не да иди бы ещё надо приготовить. Во время похода всё было куда суровее. Долина Смерти бесполезно сравнилась с холодом города или каким-нибудь карманниками. Да, понятно. Фиона не всегда понимала, о чём говорил Амбера, но в таких случаях она переводила тему. И всё же без денег придётся непросто. И ты наш спаситель. Точно, если просто так не хочешь брать Может я придужу тебе работу? Работу? Да, мы ведь работаем в гильдии воんтиристов. Гильдия сотрудничает с торговцами, поэтому работы хватает. С твоей силой ты с лёгкостью можешь заработать деньги на спокойную жизнь. По моей рекомендации тебе зарегистрируют по упрощённой системе. А воんтиристы и представляли рабочую силу. Гильдия брала проценты как посредник, предоставляя воんтиристам задания крупных Было около сотни людей, и существовал штаб и филиал гильдии. Вот только гильдия Фионы, Сумерки Духов, была слабой, их было всего десяток. «Эй, Фиона, ты чего?» – вмешался Лоид, услышав её. Ламбер, конечно, подавлял свои миазмы нежити, и всё же его окружала просто нечеловеческая атмосфера, довольно жуткая. «Но господин рыцарь почти ничего не знает об этих землях». Мне тревожно будет, когда мы расстанемся. Слуша споры Войда и Фионы, Умбер хоть и не особо заинтересованный в этом. Всё же на что переживать? Всё же он не знал, что я себе представляю королевство Регил сейчас. И если мужчина будет трудиться как житель страны, то сможет понять её. Для начала я не вижу его в качестве фунтериста. Ладно, сгосина. Всё же с моим финансовым положением будет немного неудобно. Вот, видишь? Он и сам, а? Вамбер принял решение. В принципе, цели у него было не так много: понаблюдать за страной своего повелителя и разузнать о графе Абаке. Настоящий момент у мужчины было мало информации. Прежде чем разбираться с графом, надо было получить базовые знания. Раз уж вернулись в город, хм, пойдём в нашу гильдию Сумерки Духов. Ну, я хочу кое-что спросить. Что? Это гильдия. Что это за организация? Об этом Йона подозрительно относилась к Ламберо, но не говорила об этом, но лицо Ойды искривилось. Во времена Ламбера никаких гильдий вентуристов не существовало. Те, у кого был боевой опыт, служили королевской семье и готовились к войне. Даже отверженные собирались в отряды наёмников и путешествовали от одного поля боя к другому. А волонтеристы, конечно, были, они выполняли личные поручения. В основном это были те, кто не могли приспособиться к работе в группах, и при том, что работали они в опасных и неисследованных местах. За год от общего числа оставалось лишь около десятка процентов. И Ламбер не мог представить, что в городе могли быть толпы волонтеристов, и тем более, состоящие в разных организациях. «Гильдия волонтеристов предоставляет задания и информацию», Везде свои правила и работу все берут разную. Сумерки духов в основном занимаются нападением на деревни и истреблением монстров. Но недавно мы заключили договор с троговцами, и теперь собираем в Адемеле шерсть, мясо и другие материалы с монстров. Хм, понятно. Не предоставляет информацию об опасных землях. Потому и выживаемость среди выживших поднялась. После войны стало много свободных сил. Лисы, могли взять на себя инициативу и заняться исследованиями. Слушая рассказ Фионы, Вамберус усмехнулся, узнав, как всё изменилось в королевстве после войны. Смех внутри брони раздался эхом. В Айнзасе всего 6 гильдий, но наша довольно маленькая. Нет, будет вернее сказать, что маневренная. Эта глава у нас безответственный. Нет, очень гибкий. Поэтому всё не займёт много времени. И другие у нас ребята дружелюбные и всегда помогут в работе. Фиона пыталась рассказать о преимуществах и говорила урывками. Однако при том, что для Рубо было важнее информация, нежели деньги. Небольшая и гибкая организация подходила ему лучше. Наконец они добрались до города Энзас. Вокруг были двух- и трёхэтажные здания и много людей. Довольно шумное место. Город был единообразным. Красивые белые стены и оранжевые крыши повсюду бросались в глаза. Точно весь город напоминал замок. Ламбершо по дороге из белого камня. Это город Инзос. Довольно неплохой. В голосе мужчины был интерес. Шаги стали длиннее, а скорость возросла. С нашей стороны невероятно, если бы его величество увидел, он бы бы Расстроган до слез. Ламбер от всего сердца расхищался увиденным. Этот город считается одним из лучших во всем королевстве. Фион и остальные старались не отставать от возбужденного Ламбера. Временами мужчина останавливался и выдавал удивленные «О-о-о!» или «Вот это да!» И стоило подумать, что он наконец остановился, как Ламбер направлялся к следующему месту. Оказавшись на расстоянии от мужчины, Хотя он и неуверенно обойсь, обратился к Лили. Я считал господина рыцаря немного страшным, но в нём есть что-то милое. Милое? спросила Лилия, глядя на бряцающую при ходьбе броню. Девушку пугало силичие, которое позволяло носить на себе такой вес. <клёх> <клёх> Эй, это как тебя звать-то? он тяжело дышал, обращаясь к вомберу. смотревшему на флюгер пятиэтажного здания. «Его ви... малышка по имени Фиона называет меня рыцарем. Меня устраивает». «Рыцарь, не знающий об Энзасе? А, ладно, в любом случае, ты слишком выделяешься в таком виде и хватит так странно реагировать, мне стыдно рядом идти». Ламбер повернулся к Лойду. Он и правда слишком разволновался, оказавшись в незнакомой эпохе. Да и его броня выделялась. Если Ламбер в чём-то заподозрят, то могут и раскрыть личность. А тогда уже уничтожат как монстра. Чтобы разузнать о стране, ему нужна информация. А для этого следует войти в город. И от подозрительных взглядов здесь никуда не деться. И всё же ему стоило избегать того, что будет лишний раз привлекать к нему вниманием. Он был слишком небрежен. Один из генералов органа королевства Региус, Ламбер... мел у себя совершенно обеспечна к тому же будучи не жить её на какое-то время он замолчал отчитывая себя а войдо показал что он его обидел или скорее так это выглядело а нет я не заставляю просто прошу понял буду осторожен вам без спокойно приблизился к войдо а вой это выставил руки перед собой и зажмурился а потом медленно открыл глаз и амбер как раз прошёл мимо него «Он не разолился, да?» Спросил Войт у Лили. Лили просто вздохнула и последовала за Ламбером. Когда мужчина успокоился, Фиона уговорила его пойти в гильдию. До этого Ламбер постоянно говорил, но теперь молчал. А Войт почувствовал, будто воза вокруг огромного доспеха стал тяжелее. «Он не в духе. Всё же ты его разозлил». Войт и Лили тайком переговаривались. «Не говори таких страшных вещей». Он дащи тебя, разрубит поповам, как тех разбойников, а я тебе на могилку эль принесу. Лили всткнул его и опустил голову. Прекрати, не нужны мне твои глупые шуточки. Эй, Фиона, я даже представить не могу, что он умел этого человека. Может, не будем его брать с собой? Прости, господин рыцарь. Умра ты тебя потом покажу. А пока давай встретимся с главой гильдии. Мм, да, я не собирался сюда досматривать. те могут потом служнысть и возникнуть. Так что полагаюсь на тебя. Эона предложила показать город, а давление вокруг Омбера перестало быть таким сильным. Увидев что это Void пробормотал: "Могу понять почему. Уже почти не на месте. Вон вывеска из умеричных духов, многоэтажное здание. А, точно, на крыше флюгер духа. Ламбер поднял голову и увидел на крыше украшение в форме ребёнка с крыльями. Понятно. Вот оно какое. Довольно скромное, но прикрёстное здание. Это гильдия, а была самой маленькой в городе. Управляли ей спустя рукава, но всё же здание было отличным. А, нет, всё не так. Вообще-то гильдия сумраки духов находится на втором этаже, а на первом этаже таверна Водилица. А чак духов Нам разрешили занять второй этаж, пока нам всё ещё рано искать собственное здание. В этом городе земля намного дороже, чем в других местах. В-вот как. Между ними снова появилась неловкая тишина.